казалось, глаза его готовы были выскочить из своих орбит. Чело покрылось потом, руки похолодели, пульсы как не бывало. Это конец и больше событий в судьбе нашего героя нет. Отпустим теперь душу мастера и больше не будем тревожить её своим пристальным вниманием к страданиям его жизни. Нас сейчас будут интересовать только те, кто общими усилиями доводили его нервы до белого каления.